Рассуждал, наверное, как и вы, но приказа еще не имел, а теперь получил. Кирпичников все же за утро сильно углубился, сказал Прокудин. Им ничего другого и не оставалось делать, как начинать отход, раз Кирпичников к Днепру вышел. Думать так, как думал сейчас Прокудин, было приятно, что именно мы, Наши успехи – причина тому, что немец начал отступать не только перед нами, а и справа от нас. Но как не сладко так думать, главная причина все же другая. Оба соседних фронта, наносящие главные удары, прошли так далеко вперед, что немец почувствовал угрозу мешка. Отсюда и его приказ на отход. Серпилин с тревогой вспомнил о Могилеве, что немец и оттуда может начать отход по приказу раньше, чем мы перережем у него в тылу и Минское, и Бобруйское шоссе. Вот чего не должна ему позволить подвижная группа. Вот что главное. А чьи раньше других полков дивизии ворвутся в Могилев, твоя или соседа, слева, хотя и хочется, чтоб твоя, Все же дело второе. Приехав в подвижную группу, Серпилин смог убедиться, что Бойко с обычной своей дотошностью проследил за выполнением задуманного. Все части подвижной группы были уже сосредоточены в лесах по обе стороны большака, откуда они могли быстро выйти к переправе, а командиры частей собраны у командира танковой бригады. Полковник Голчонок встретил Серпилина на опушке леса. Ждал там. — Разрешите сопроводить к штабу бригады? — А далеко он у вас? — Триста шагов отсюда, товарищ командующий. — Раз триста шагов дойдем. Надоело за день ездить. Серпилин вылез из Виллиса и пошел по наезженной колее через лес рядом с командиром бригады. Когда Дурдыев привез вам приказание? В 16 ровно. А где он сейчас? У меня в штабе. Знакомим с приказанием командиров и самоходного, и стрелкового полков. Они позже прибыли. А саперы где? Командир саперного батальона уже был у меня, когда приказание привезли. Отправил его вперед с моим помпотехом. Дал им два танка, бронетранспортер два студебекера для роты саперов, и послал вперед. Пусть они сами лично всю дорогу испытывают на проходимость. Задачу поставил до самого Днепра. А если пока доберутся, там уже мост наведут, пусть и этот мост лично проверит переправиться. «Умно. Хороший у вас помпотех?» – спросил Серпилин, вспомнив трепку который дал этому самому помпотеху. У нас все хорошие, товарищ-командующий. Плохих не держим. В принципе, верно, усмехнулся Серпилин. У меня тоже все хорошие. А все же, сколько танков из тех, что имели в канон наступления, в полной исправности, сколько пойдут? Сколько имели, столько имеем, все пойдут. Раз так, согласен, что помпотех хороший. «Они вдвоем с сапером, ревнивее всякого другого, все проверят. Если что не так, на их же шею». «Тоже верно», — сказал Серпилин. И, повернувшись, искоса взглянул на размашисто, но неторопливо шагавшего рядом с ним полковника. У танкиста были голосы повадка человека, уверенного, что все, что он делает, он делает хорошо. Иначе и быть не может. Танкисты чаще всего, хотя и крепыши, но невысокие. А этот большой, с вылезающими из обшлагов гимнастерки длинными руками, с тяжелым длинноносым лицом, на котором выражение упрямства и сосредоточенности. Движется по этому молодому леску сам чем-то похожий на танк. В прошлую встречу перед началом наступления, произвел впечатление человека опытного, а сейчас показался еще и сильным. Идя рядом с танкистом, Серпилин вспомнил, как Жуков, когда приезжал в армию перед началом операции, заговорил об одной из неудач в начале войны и отозвался о ее виновнике. Вообще-то генерал неплохой, но танковыми качествами не обладает. Что на такое танковое качество? Это не просто храбрость. Храбрых людей много. Это заведомая решимость встретиться со многими неизвестными. Общевойсковые начальники все же управляют наступлением, движут его вперед, сами находясь сзади. Так оно и должно быть, если не возникло исключительных обстоятельств. А танковый начальник... Не сзади, он внутри той силы, которая ему дана в руки. Внутри нее входит в прорыв, внутри нее движется по немецким тылам, управляем своим железным кулаком, сидя внутри него. «Сколько вам надо времени, чтобы собрать командиров батальонов и рот, ваших и самоходчиков?» – спросил вслух Серпилин. «Десять минут», – ответил танкист. «Допускал, что вы заходите собрать их перед рейдом», – выразился он вдруг по-кавалерийски. «Не в кавалерии начинали?» – спросил Серпилин. «Нет, товарищ командующий, с конем не знаком. Как пришел в двадцать шестом году на действительную механиком-водителем на танк Рено с тех пор в танке? А из стрелкового полка хотя бы комбаты за сколько могут прибыть?» За двадцать минут. Они тоже наготове. Раз так, отдайте приказание собрать всех. Сказал Серпилин, довольный тем, что Голчонок исправил его собственную оплошность. С утра сам хотел приказать, чтобы собрали заранее, а потом, когда убили Талызина, вылетело из головы. В палатке стоял стол, сбитый из свеженапиленных досок. За этим столом, разложив каждый свою карту, работали четверо офицеров. Дурдыев из разведотдела, майор-танкист, начальник штаба бригады, и два подполковника, командир самоходного артиллерийского полка, и Ильин, которого Серпилин так давно не видел, что не сразу узнал. Чем занимались, спрашивать не приходилось, готовились к будущему. Серпилин поздоровался с офицерами, последним с Ильиным. Не узнал тебя, богатым быть. Постараюсь, товарищ командующий, весело сказал Ильин. Трофеем не упустим. Да, возможности для этого открываются, сказал Серпилин и обглядел палатку. Кроме стола в ней стояло несколько длинных скамеек. Все готово, прямо хоть занятия проводи, подумал Серпилин. — А где это вы столько леса напилили? Пилораму, что ли, с собой возите?